Глава восемнадцатая Посейдон смотрел, не мигая, словно пытался взглядом просверлить мне лоб. И долго не отвечал. Я уж был подумала, что Гордон запретил ему со мной разговаривать. Задание? Может, конечно, и запретил. Но любопытство сгубило. Химеру. Да, задание. Я на всякий случай скрестила пальцы за спиной. — Мне нужно охранять тебя. Разговаривать с ним было не менее странно, чем с Русалом, но Посейдон, к счастью, не читал моих мыслей, иначе схватил бы своими когтями-крючьями и вернул Гордону. Ой, ладно, поймавшие сирену как-то обманули химер пограничников, значит, и я смогу. — Нет, это другое. Нам с тобой нужно кое-что сделать, напарник, пока Гордон нас прикрывает. Лорд-страж не предупреждал о таком. Конечно, не предупреждал, — закивала я и подалась вперед. Он сам только что узнал перед ужином и рассказал бы тебе все. Но не может отлучиться, ведь это будет слишком подозрительно, а действовать нужно сейчас. Вот он и послал меня. Но кто вообще меня заподозрит? Моя самая очаровательная улыбка не сработала на Гордоне, но, может, здесь сработает. Посейдон моргнул боковыми веками, на мгновение скрыв вертикальные зрачки, И сердце ускорило бег. Лорд-страж никогда не передавал ничего через других людей. Но не ревнуй зеленоглазый. Все когда-нибудь случается впервые. Так раньше у вас был дуэт, а теперь появилась я. Никогда бы не подумала, что Усов может быть такой скептический вид. Мы теряем время, Посейдон. Гордон нас не похвалит. Точно не похвалит, а меня так вообще много-много раз не похвалит. Но раз решилась, то отступать нельзя. Ладно, если не хочешь помогать, справлюсь сама. Перешла я на блев и направилась к выходу на веранду. Все равно Гордона поблизости нет, а значит, Посейдон все равно отправится за мной. Филин проводил меня взглядом, вспорхнул и бесшумно взмыл к потолку. Я очень надеялась, что он не полетит с докладом к Лорд-Стражу. Именно Химеру мне нужно было убедить в том, что сирена говорящая, да и лорд Эквард неизвестно где. Не хотелось слишком рисковать с собой, любимой, Хотя куда уж больше. Я старалась оставаться незамеченной, но оказалось, что перебегать от клумбы к клумбе – идея так себе. В таком узком платье особо не побегаешь, а гравий под ногами шуршал так оглушительно, словно по нему двигался бульдозер. В общем, времени прошло неприлично много, прежде чем мы добрались до бассейна с русалом. Тот уже радовался мне, как старому другу, я ободряюще улыбнулась и повернулась к Химере. Посейдон бесшумно опустился на металлические перила лестницы. А теперь слушай. Если он мне не поверит, если не сумею ничего доказать и убедить помочь, то все старания — Химере под хвост. Это сирен. Он разумный. Но никто, кроме меня, его не слышит. Очень скоро его отсюда заберут, и тогда мы не сможем ничего проверить. Как ни странно, в отличие от Гордона, Посейдон не стал спорить, только прикрыл свои огромные глаза. А я попросила русалок говорить, ну, песенку там спеть. Я понимаю сотни наречий, но найти общий язык с ним не получается. Сирен тоже не понимал, о чем мне и сообщил, прекратив петь про тяжелую долю охотников, которые уплыли далеко от дома и едва нашли обратный путь. Грустная такая песня, душевная. Хм-хм. <гум> Значит, дело не в том, что проверяющих химер подкупили, и русала понимаю только я. Ладно, переходим к плану Б. Тогда поступим проще и представим, что он глухонемой. Я сцепила руки за спиной и боязливо посмотрела в сторону выхода. С высоты площадки павильон был как на ладони. Интересно. Такая ценная русалка и ни единого охранника. Вели ему что-то сделать, а я передам. Что-то?» Посейдон тоже повернулся туда, куда я смотрела, крутанул шеей, как могут только совы. «Переплыть бассейн или три раза икнуть, что-нибудь такое, чтобы ты поверил в его разумность». Направляясь сюда, я искренне боялась, что Химера поступит как Гордон, не поверит мне и не станет ничего проверять. Но тот не спешил улетать. Он вообще никуда не спешил. Приказ лорд-стража? Я закивала и вновь бросила взгляд на дверь. Пока чисто. Пусть проплывет три круга в одну сторону и два в другую. Потом выпрыгнет из воды и покажет хвост. А говорил, что не можешь? Я передала слова Русалу. Пришлось объяснять на словах и держать руки за спиной, чтобы не начать показывать на пальцах, иначе меня могли бы обвинить в обмане. Русал все выполнил, и тогда Химера дал новые задания, а потом еще одно, да так, что трюкач почти выдохся. «Ты настоящий педант», — не выдержала я. «Может, хватит?» «Ты действительно его слышишь?» «Почему?» Пришлось пожать плечами если б я знала. А Посейдон тем временем беспокойно затоптался на перилах. Почему они не проверили это раньше? Понадеялись на Химер? Удерживать насильно разумные расы запрещено законодательством объединенных миров. Это прямое нарушение. Да, едва не подпрыгнула от радости, останавливала только неустойчивость площадки. Нужно немедленно позвать лорд-стража. Ой, нет! Позовем его, как же. Да их лордству только до собственных планов дело есть, а русалы пусть и дальше сидят в темнице. Нетушки. Посейдон. Это и есть задание Гордона. Мы должны освободить разумное существо и вернуть его в естественную среду. Нравится ему выражаться, как в учебнике по юриспруденции, так я не против. Ты должен перенести сирену домой. С помощью своих способностей. Потом Гордон разберется с нарушителями. «Приказ лорд-стража?» — перебил меня Посейдон. Так резко, что по спине побежал недобрый холодок предчувствия. Может, он заодно подсказал, как выключить щит? «Щит! Ах, да! Щит, о котором говорил Александр!» «Ты путешествуешь между мирами! Что тебе какой-то простенький щит? Он даже током не бьется!» Для наглядности я хлопнула по пузырю ладонью, словно по воздушному шарику ударила, только еще и волны пошли. Кого я сейчас пытаюсь ободрить? Химеру или себя? Это самая надежная защита, терпеливо пояснил Посейдон. Их изобрели и использовали во время войны трех миров. Они защищают от пространственных переходов. Мне внутрь не пробраться. Но его можно отключить? взломать это противозаконно нужен ордер лорд страж не мог отдать такой приказ взгляд желто зеленых глаз впился в мое лицо видимо флегматичная химера так злилась ты меня обманула напарница я глубоко вздохнула и закусила губу скорее пыталась перехитрить для общего блага и ведь почти сработала Если бы не дурацкий щит, у меня бы получилось. На глаза навернулись злые слезы, а ком в горле мешал дышать. Неужели мой русал станет экспонатом в закрытом зверинце лорда Бастиана? Вдруг Гордону не удастся раскрыть эти преступления, и тот остаток жизни проведет в плену? Подождите-ка. Противозаконно, но возможно? Невозможно, потому что противозаконно. Важно ответил Посейдон, будто зачитывал права. «Он разумный!» — ткнула пальцем в сторону русала. «И его посадят в клетку, как в свое время сажали химер». Натолкнулась только на очередной строгий взгляд. Взывание к совести прошло мимо. «Стой на месте! Я приведу лорд-стража!» Он вспорхнул с перил и улетел. «Подожди!» Крикнула я, но того уже и след простыл. Но кто бы сомневался, что Химера сдаст меня с потрохами. Одна дурочка из параллельного мира. Я забарабанила по щиту кулаками, а потом пнула бортик, насколько позволяло платье, ругая всех и вся, в том числе и себя. Нужно было попробовать уговорить Гордона без обмана. Ты сделала все, что могла. Ой, только не надо обреченности, и так тошно. Где то кнопка, которая выключает эту гадость? У Александра под подушкой? Патрисия наверняка бы выкрала ее, прежде чем отправляться спасать русала. Хотя что я вообще знаю о Патрисии? Ничего. Да я даже имени русала не знаю. Мур. Решил изобразить кошку? Меня так зовут. А, теперь ясно. Несмотря на унылый настрой, не сдержала улыбки. А я Юля. Приятно познакомиться. Что-то не так. Да все не так. Скоро меня саму запрут в клетку и прощай, свобода. Здесь есть кто-то чужой, с недобрыми намерениями. От этих слов мыслей по спине пробежал холодок. От слов или от колючего взгляда. А ведь Посейдон улетел... «Оставил меня без присмотра, и если кому-то понадобилось убрать с дороги Патрисию утконос, сейчас самое время!» скрежетнуло словно по железу провели ножом, ступенька. Кто-то медленно поднимался по лестнице, кто-то большой и сильный, кто-то чужой. Сердце бешено заколотилось, а ладони вспотели. «Можно себя поздравить, сегодня я побила все свои рекорды по идиотским поступкам», И ведь не сбежать никуда, даже в бассейн не прыгнешь, только вниз. И на этот раз Посейдон не подхватит. Я затаила дыхание от отлипла от стекла, повернулась лицом к опасности и встретилась взглядом с очень очень злым Гордоном. Сдвинутые на переносице брови, полыхающая в глазах ярость, побелевшие от напряжения губы не обещали ничего хорошего. Юля. Его голос звучал угрожающе тихо, а сам он надвигался медленно. Куда подевался тот очаровательный мужчина, с которым я заигрывала у цветочной гостиной? Я попятилась, пока не уперлась поясницей в перила. Дальше пути не было, но сигануть за ограждение захотелось еще сильнее. Тобиас, послушай. Он остановился в шаге от меня, а я вспомнила все угрозы, камеру в подземелье, даже дыбу вспомнила. Гордон меня не убьет, только помучает слегка. Не убьет же. Почему я должен слушать тебя, если ты не слушаешь меня? Логично. Вот даже возразить нечего. Почти. Я доказала Посейдону, что Сирен — пленник. Не хочешь выдавать мои способности — не надо. Скажем, что Посейдон выяснил все сам». Гордон возвел глаза к потолку, словно мысленно считал до десяти или просил терпения. «Знаю, что повела себя некрасиво, когда пыталась вас обмануть. Можешь меня наказать за это потом, но, пожалуйста, не наказывай, Мура!» «Наказать тебя?» От зловещего шепота волоски на предплечьях встали дыбом. «Замечательная идея!» «Ой, ну зачем я это сказала?» Захотелось тут же побиться головой о невидимый щит, но чтобы добраться до него, нужно было обойти Гордона, а обходить его как-то страшно. «Сейчас главное — спасти сирена», — напомнила я. «Ты лорд-страш или кто? В конце концов, это твоя работа». «Моя работа — ловить преступников, а ты всякий раз мешаешься под ногами». «Ах так!» — шагнула к Гордону вплотную. Я не просила меня похищать, не просила объявлять меня своей невестой и тем более не просила функцию понимать каждого встречного. А я, если понимаешь, так нужно рассказать всем и каждому? Может, дадим объявление в газету? Не кричи на меня! Ты сама орешь, как уличная торговка. Резкий писк прямо в голове заставил поперхнуться собственным ответом. Противный, свистящий, он заставил зажать уши. А вот Гордон это не остановило. Он продолжал меня отчитывать. Писк усиливался, словно в нашу сторону летела ракета, пока не прекратился с легким хлопком. — Ты делаешь то, что я тебе велю. — Что это было? Мой голос охрип от напряжения. Опять глюки посетили. Я попыталась мысленно связаться с Муром, но Сирен ничего не ответил. Его вообще не было видно. Гордон даже замер с приподнятыми бровями. То ли от моей наглости, то ли потерял нить мысли. А я все-таки отодвинула лорд-стража в сторону и положила руки на пузырь, желая посмотреть, куда делся русал. И едва не вывалилась в бассейн, потому что щита на месте не оказалось. «Я все еще жду ответа», — напомнил Гордон. Щит исчез. И не только щит. Снова скрижетнул металл, и на противоположную сторону бортика приземлился незнакомец в странном костюме. Длинный плащ в многочисленных заклепках, черные берцы, вместо губ и носа лоскутки грубо сшитой кожи, а голову украшает широкополая шляпа и толстые очки, вроде тех, что были уравены в день знакомства. Доля секунды и в мою сторону летит миниатюрный диск. В следующий миг меня грубо толкнули и навалились сверху. Тело прошило болью, что-то просвистело сверху и взорвалось. Куда-то подевались все звуки, не считая голка бьющегося сердца. Высокий кипарис, которому не повезло оказаться возле площадки, в прямом смысле горел синим пламенем, а гарь горчила на языке. Гордон же продолжал прижимать меня к полу. Я попыталась отползти, куда не знаю, потому что мысли собираться в кучу отказывались. Вот совсем. Звуки вернулись так же резко, как и пропали. Трещал кипарис, шумели испуганные звери и птицы, а с потолка почему-то сыпались искры конфетти. «Гордон, помоги!» — прохрипела я. Уперлась руками в его плечи, пытаясь оттолкнуть, но он не пошевелился. Под пальцами стало горячо и мокро. Я, как в замедленной съемке, отлепила ладонь от фрака лорд-стража и увидела кровь.